Глава 35. Помала закрыла дверь, накинула цепочку и повернула ключ. Вернулась в гостиную, взяла флаг Томаса и аккуратно положила его обратно в шкафчик под окном. На полке под флагом лежал фотоальбом, вместилище воспоминаний всей её жизни. Она достала альбом и устроилась в кресле у окна. Листая страницы, она не могла вспомнить, когда в последний раз смотрела на некоторые из фотографий. Вот Томас а вот и Джинни. Оба молодые, словно время для них остановилось. Она пролистывала страницы, пока не нашла фотографию, которую искала. «Лодочное озеро Файле. Прекрасный, тёплый летний день. Счастливые, улыбающиеся лица. Она, Джек и Дэнни». Она на мгновение нежно прикоснулась рукой к изображению. «Будь Джек сейчас здесь, он бы знал, что делать». Она смахнула слезу, закрыла альбом и выдворила его назад, на дальнюю полку шкафчика.